и тем прекрасным созданием, родным ему по крови, которое в юности отошло к Богу и оставило меня здесь печальным и одиноким. Именно потому, что он еще мальчиком стоял на коленях рядом со мной у смертного ложа, единственной своей сестры, в то утро, когда, на это не было воли Божьей, она должна была стать моей молодой женой. Именно потому, что мое омертвевшее сердце льнуло к нему с того дня и вплоть до его смерти во время всех его испытаний и заблуждений. Именно потому, что сердце мое полно старых воспоминаний и привязанностей, и даже при виде вас у меня возникают былые мысли о нем. Именно потому-то я и расположен отнестись к вам мягко теперь. — Да, Эдуард Лифорд. даже теперь. И я краснею за вас, недостойного носить это имя. — А при чем тут мое имя? — спросил тот, до сих пор молча, с хмурым недоумением, наблюдавший волнение своего собеседника. — Что для меня имя? — Ничто, — ответил мистер Браунлоу. — Для вас — ничто. Но его носила она. И даже теперь, по прошествии стольких лет, оно возвращает мне, старику, жары и трепет, охватывавшее меня, стоило мне лишь услышать это имя. — Я очень рад, что вы его переменили. Имя свое очень рад, — продолжал Браунлоу. — Все это превосходно, — сказал Монкс. Сохраним присвоенное им себе имя. Он сказал это после долгой паузы, в течение которой ерзал на стуле с угрюмым и вызывающим видом, поглядывая на мистера Браунлоу, тихо сидевшего, заслонив лицо рукой. — Но чего вы от меня хотите? — У вас есть брат. Очнувшись, сказал мистер Браунлоу. — Брат. И достаточно было шепотом сказать вам на ухо имя, когда я шел с вами по улице, чтобы заставить вас последовать за мной сюда в недоумении и тревоги. У меня нет брата, возразил Монкс. Вы знаете, что я был единственным ребенком. Зачем вы толкуете мне об брать? Вы это знаете не хуже, чем я. Вы то, что я знаю. «И чего можете не знать вы?» — сказал Браунлоу. «Скоро я сумею вас заинтересовать». «Я знаю, что единственным и чудовищным плодом этого несчастного брака, которому принудили вашего отца, совсем еще юного, семейная гордость и корыстное черство и тщеславие, были вы». «Я равнодушен к резким выражениям, С язвительным смехом перебил Монкс. «Факт вам известен, и для меня этого достаточно. Но я знаю также, — продолжал старый джентльмен, — о медленной пытке о долгих терзаниях, вызванных этим неудачным союзом. Я знаю, как томительно и бесцельно влачила эта несчастная чета свою тяжелую цепь сквозь жизнь, отравленную для обоих». Я знаю, как холодные формальные отношения сменились явным издевательством, как равнодушие уступило место неприязни, неприязнь ненависти, а ненависть отвращению, пока, наконец, они не разорвали гремящие цепи. И, разойдясь в разные стороны, каждый унес с собой обрывок постылой цепи, звенья которой не могли сломать. Ничто, кроме смерти, чтобы в новом окружении скрывать их под личину и веселости, на какую только ваши родители были способны. Вашей матери это удалось. Она забыла быстро. Но в течение многих лет звенья ржавели и разъедали сердце вашего отца. — Да, они разошлись, — сказал Монкс. — Ну так что же? «Когда прошло некоторое время после их разрыва, — отвечал мистер Браунлоу, — и ваша мать, отдавшись всецело суетной жизни на континенте, совершенно забыла своего молодого мужа?»